Люди, создавшие это государство, думали, что оно средство осуществления их идеала, а оказалось, что их мечты, идеалы, были средством великого и грозного государства. Государство из слуги обратилось в угрюмого самодержца. Не народу нужен был террор в 19 году. Не народ уничтожил свободу печати и слова. Не народу понадобилась гибель миллионов крестьян. Крестьяне есть большая часть народа. Не народ набил тюрьмы и лагеря в 1937 году. Не народу понадобились истребительные высылки в тайгу крымских татар, калмыков, волкарцев, обрусевших болгар и греков, чеченцев и немцев в Поволжье, не народу ничто свободу сеять, право на рабочую стачку. Не народ совершил чудовищные накидки на себестоимость товаров, государство сделалось хозяином. Национальное из формы перешло в содержание и стало сутью. изгнала социалистическое в оболочку, в фразеологию, в шелуху, во внешнюю форму. С трагической очевидностью определился святой закон жизни. Свобода человека превыше всего. В мире нет цели... ради которой можно принести в жертву свободу человека. И странно было, думая о 37-м годе, думая о женщинах, посланных в каторгу за мужей, Вспоминая сплошную коллективизацию и голод в деревне, думая о законах, карающих рабочих тюрьмой за двадцатиминутное опоздание, карающих крестьян восьмилетним лагерем за сокрытие нескольких колосков, Иван Григорьевич не вспоминал усатого человека в сапогах и гимнастерке. Ленин. словно бы жизнь его не оборвала с 21 января 1924 года. Мысли свои о Ленине, о Сталине Иван Григорьевич иногда записывал в оставленной алёшей ученической тетрадке. Все победы партии и государства связаны с именем Ленина. но и все жестокое, что совершалось в стране, трагическим образом принимал на свои плечи Владимир Ильич. Его революционной страстью, его речами, статьями, его призывами подтверждались и события в деревне, и 1937 год, и новое чиновничество, и новое мещанство, и труд заключенных, И постепенно, с годами, словно исподволь, менялись черты ленинского лица. Менялся облик студента Володи Ульянова. молодого марксиста Тулина, сибирского ссыльного революционера-эмигранта, публициста-мыслителя Владимира Ильича Ленина, облик человека, провозгласившего эру мировой социалистической революции, создателя революционной диктатуры в России, ликвидировавшего все революционные партии, кроме одной, казавшейся ему самой революционной, ликвидировавшего учредительное собрание, представительствовавшее от всех классов и партий послереволюционной России и создавшего советы, где, по его мысли, представительствовали одни лишь революционные рабочие и крестьяне, менялись ленинские черты, знакомые по портретам. Менялся облик первого предселятеля советского правительства Владимира Ильича Ульянова Ленина. Ленинское дело продолжалось, и облик умершего Ленина невольно обогащался теми чертами, которыми обогащалось начатое им дело. Он был интеллигентом. Он вышел из трудовой интеллигентной семьи. Его сестры и его братья были трудовыми революционными интеллигентами. Его старший брат Александр, народоволец, стал героем и святым мучеником революции. Авторы воспоминаний говорят о том, что уже будучи вождем революции, создателем партии, главой советского правительства...